Ашкеназы и сефарты не разделились окончательно благодаря мудрости их лидерах в 15-16 веках. В 1555 году сефардский равин Иосиф кару родился в 1488 в Испании, умер в 1575 в Цфате, опубликовал свой знаменитый кодекс еврейских религиозных законов Шульхан Арух. Эта книга дала каждому верующему еврею, четкие ориентиры для правильного поведения повседневной жизни. Авторитет этой книги сразу стал очень высок. Она была сравнительно небольших размеров, стиль ее был предельно четок и ясен. В сефардской общине она была принята как настольный религиозный справочник в каждой семье. Ашкинаская община сначала отнеслась к ней холодно, так как книга основывалась исключительно на работах сефардских авторитетов. Откажись ашкеназов в XVI веке признать Шульхана Арух, это могло бы дать толчок крупному расколу в иудаизме. Положение спас Моше бен Исраэль Иосерлес 1525-1572, Краков, глава Краковской и Ешивы. Он снабдил Шульхан Арух своими примечаниями, и в таком виде этот труд был принят в качестве руководства и в ашкеназийской общине. В 17 веке большинство еврейского населения Иерусалима составляли сефарды и им принадлежали все руководящие посты в общине. Определенной внутренней автономией обладала группа ашкенатских евреев, но в этот период она была немногочислена и во всех вопросах, связанных с контактами между еврейской общиной и властями, зависела от сефардов. Нельзя сказать, что между двумя общинами были трения, но ощущалась все-таки определенная отчужденность. В 17 веке духовный рассвет Иерусалима продолжался. В 1621 сюда приехал знаменитый пражский раввин и мистик Раби Ишиягу Горовиц, который возглавил Ашкенадскую общину города. Он написал краткое изложение иудейской религии шелах занимался кабалой, умер в Иерусалиме в 1630 году. В 1658 в Иерусалиме поселился Раби Яков Хазиз из марокканского Фесса. Он основал Иешиву Бейт Яков, где преподавали ведущие ученые и мудрецы Эрец Исраэль. В Иерусалиме в тот период поселился ряд видных каббалистов. И с этого времени город занимает место Цфата в качестве центра каббалистики. Иерусалимский еврейский мистицизм – явление не новое. В принципе, оно существовало всегда.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 мистики образуют свое отдельное религиозное движение. В случае с иудаизмом такое произошло в два этапа. Сначала появилась кабала и каббалисты потом современных хасидизм и хасиды, и те и другие считали своим долгом посетить Иерусалим. Или поселиться в нем навсегда. Еврейский мистицизм учит, что Бог может быть познан через внутренний опыт и личные контакты. Подобные ощущения – не могут быть адекватно описаны. Их нужно только почувствовать. Причем далеко не каждый способен это сделать. Сначала следует подготовить себя к восприятию предстоящего опыта. Подготовка заключается в изучении текстов, выполнении специальных упражнений и обучении у других мистиков. Как и во всех остальных случаях, в иудаизме были ярые приверженцы мистического направления и столь же ярые его противники. Многие мистики считали, что именно в Иерусалиме на них сможет снизойти особое откровение и просветление. Как бы кто бы ни стоял у истоков этого учения, именно как оформленное учение Каббала появляется в 4-7 веку. Кульминация она достигла к 13 когда впервые появились следы книги Зоар. Первый всплеск интереса к этой мистической науке появился в средние века как своеобразный протест против окостеневшего талмудического диктата. Мы помним, что другим вариантом протеста в это же время явилось движение караимов. Караимы, однако, были не на востоке, а каббалисты проявили себя в основном на западе, в гуще христианских народов. Им сразу не повезло. Христиане заинтересовались каббалой, Со своей точки зрения им стало казаться, что при помощи каббалистических знаний евреи могут получать золото. Все алхимики Европы облизывались на буквы древнего иврита, все искали знания у евреев. В результате каббалисты стали переселяться из Европы в Турцию, а потом уже в Цфат и Иерусалим. Иерусалим всегда занимал в Кабале особое место. В первый ранний период каббалистами были созданы университеты удивительные книги, из которых выделяется короткая работа, не более 2500 слов, под названием «Сефер книга книготворение. Хотя впервые эта книга была опубликована лишь в 1656 году в Мантии, видимо, это одна из самых ранних каббалистических работ. По традиции ее сочинил Авраам, когда ему пришлось находиться недалеко от Иерусалима. В X веке Саадия Гаон перевел ее на арабский язык. Некоторые исследователи приписывают авторство Рабе акиева Книга, точнее брошюрка, развертывает систему космологии, тесно переплетенную с верой в мудрость создателя и использующую буквы ивритского алфавита, которые, как мы помним, одновременно являются и цифрами, для обозначения уровней описываемой структуры мира, весь космос в буквах.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 В общем, все, что придумал создатель. Сефер Яцера назойливо повторяет мысль о том, что в основе всего лежит божественная субстанция. Согласно другой красивой легенде, совпадающей по сюжету с историей открытия кумранских раб рукописей, каббалистическая книга «Зор» была скрыта со дня своего написания около 800 лет в одной пещере, недалеко от Иерусалима, пока один араб не нашел ее и не продал, случайным торговцам для бумажных кульков. Часть оторванных листов попала в руки еврейского мудреца, который смог оценить написанное, воспламенился и в итоге своих поисков отыскал много листов в мусорных ящиках или перекупил у торговцев, продававших пряности в расфасованные страницы книги зор Из найденных страниц была собрана та книга, которая известна сегодня. К концу 12 века в Иерусалиме насчитывалось 1200 евреев. Поскольку это число превышало установленную нор турками квоту, общине приходилось умиротворять власти крупными взятками. Чтобы покрыть эти и другие чрезвычайные расходы, община посылала особых эмиссаров для сбора средств среди евреев диаспоры. Такая традиция существовала давно, однако в этот период Она приняла характер постоянной и хорошо организованной деятельности. Среди эмиссаров были видные раввины, ученые и общественные деятели. Эти пожертвования дожили до XIX века и назывались халлука. Эмиссаром-сборщиком был однажды назначен и некий сабатий шаптай цвий глава мистического мессианского движения, охватившего широкие массы евреев, диаспоры в середине 60-х годов XVII -го века. Сам шаптай Цви, поселившийся в Иерусалиме в 1662, был вскоре отлучён от общины иерусалимскими раввинами и изгнан из города. Саботианскому движению не удалось привлечь большого числа приверженцев в Эрецисраэль и конкретно в Иерусалиме. Однако вызванное саббатианством брожение улеглось нескоро. В 1700 году в Иерусалиме появилась немалая группа саббатианцев из Польши и других европейских стран, называвшая себя «Святая община». По некоторым свидетельствам насчитывала она около тысячи человек. Ее возглавляли проповедники-каббалисты. Раби Иудаха Хассид и Раби Хаим Малах – это были первые с 13 века – организованное переселение значительной группы ашкенази ази в эрец -Исраэль. Новоприбывшие приобрели участок земли в еврейском квартале Иерусалима и приступили к строительству своей синагоги. Однако постижная смерть раби и ягоды и конфликты между крайними и умеренными сторонниками движения привели к распаду в сабатьянской группе. Часть ее членов вернулись в Европу, Ашкеназийская община Иерусалима была вынуждена взять на себя уплату их долгов арабским ростовщикам. Это было не под силу небольшой экономически слабой ашкеназской общиной без того обремененной долгами. В 1720 году арабская толпа во главе с ростовщиком-кредитором ворвалась в синагогу, построенную на купленном сабатианцами участке, разгромила ее и сожгла. Сам участок был конфискован арабами и оставался в их руках вплоть до 1816 года. После этих событий немногочисленные ашкеназы, оставшиеся в Иерусалиме, не осмеливались показываться на улицах города иначе, как в традиционной одежде сефартов. Ашкеназская община почти совершенно угасла и возродилась лишь в начале 19 века. В 1720-е годы Руководитель еврейской общины Стамбула Константинополя взял под свое покровительство иерусалимскую еврейскую общину и обязался покрыть ее долги, а также упорядочить финансовые дела. Был создан Комитет Уполномоченных Константинополя, и благодаря его деятельности экономическое положение иерусалимской общины улучшилось. В Иерусалим вновь стали пребывать евреи из стран рассеяния. В городе возникли новые ешивы на содержание которых поступали средства из-за рубежа. Произведения иерусалимских религиозных ученых печатались в Константинополе, из Измире, Солонниках и городах Италии. Тем не менее, к концу столетия численность еврейского населения города вновь начала уменьшаться. По-видимому, многие из переселившихся в Иерусалим евреев покинули страну из-за смут и частых эпидемий. В начале 19 века И Иерусалиме насчитывалось около 3000 евреев. Практически одновременно с вышеописанным событианским движением среди евреев в городе укреплялась греческая церковь, которая получила у турков привилегии. Благодаря им греки в 1656 выгнали эфиопов из их церквей, а в 1658 захватили армянский монастырь святого Иоанна, правда временно.